Глава пятнадцатая «Ну вот и все, товарищ Егоров, пора нам прощаться!» За время, проведенное в плавании, Юрка сдружился с капитаном корабля Академик Чкалов. Невзирая на разницу в возрасте, у них нашлось много общего. Но время расставаться пришло, судно причалило в порту Сидне, и Егоров должен покинуть его. А спустя двое суток отправится домой на советском сухогрузе. «Надеюсь, когда-нибудь встретимся», — капитан обнял Егорова и, кивнув в сторону города, дал строгий наказ. «Главное, будь осторожен и помни всё, что я сказал тебе. Повезёт, свидимся. Ни пуха, ни пера». «К чёрту», — ещё раз обняв капитана, Егоров покинул корабль. Почувствовав под ногами твёрдую землю, Егоров испытал облегчение. Все-таки он привык находиться на суше, и полтора месяца на корабле были для него испытанием. О том, что предстоит обратный путь, Юра старается пока что не думать. «Смерть шпионом», — сказал на английском человек и положил руку на плечо капитана. «Добро пожаловать в Сидней, товарищ Егоров. Меня зовут Алекс, и я ваш связной». Обменявшись рукопожатиями, мужчины неспешно отправились в сторону парковки. Алекс был своим человеком в Сидне. Его знала элита города, он был вхож в светское общество и имел репутацию шального повеса и картежника. Будучи истинным прожигателем жизни, он давно просадил родительское наследство и лишь сотрудничество с русскими помогало ему сохранять имидж богатого человека. «Меня предупредили о вашем приезде еще две недели назад», начал говорить Алекс, когда они сели в машину связного. «Роскошный Астон Мартин ди «Я нашёл вам тихую квартиру в пригороде Сиднея. Хозяин мой старый должник и будет изображать из себя глухого и немого. Для него вы скрывающийся от правосудия аферист, который совершил крупную кражу в Лондоне. Вы ведь владеете английским?» «Вполне прилично», — ответил Юра, и Алекс удовлетворённо кивнул. «Но стоило ли нарекать меня преступником?» «О, по этому поводу не волнуйтесь», — улыбнулся Алекс. «У старика Энтони тоже не лады со служителями Фемиды, так что вы для него родственная душа. Кстати, наши друзья настойчиво просили не светиться в советском посольстве без крайней нужды. В последнее время за ним ведется постоянная слежка. Англичане и американцы не спят. Другим рыбкам, что поменьше, тоже не до сна. Все хотят знать про всех. Информация стоит дорого». Юра не мог не согласиться со сказанным. Он не сомневается, что Алекс работает не только на советы. Для такого человека деньги превыше всего, и за них он продаст абсолютно все. Но сейчас, чувствуя вкус скорой наживы, он был для Егорова союзником. Взревел мотор, и спорткар выскочил с парковки, притягивая завистливые взгляды окружающих. Быстро набирая скорость и безбожно подрезая редкие автомобили на дороге, Алекс повёл машину в пригород Сиднея. «Нравится автомобиль?» — деловито поинтересовался связной, поглядывая на замерзшего на соседнем сиденье капитана. Было заметно, что русскому неуютно, и он не привык к подобной скорости. «Это Астон Мартин db 2 Ограниченный выпуск». «Я отдал кучу денег за этого зверя и ещё столько же за доставку моего красавца в Австралию!» Сделав крутой вираж, Алекс с трудом вписался в поворот и с восторгом вдавил педаль в пол, наслаждаясь серёвом мотора. Капитан рефлекторно вцепился рукой в дверную ручку, пытаясь усидеть в кресле. «И-ха!» восторженно закричал парень. «Вот это занос! Ты видел? Видел, Юра?» «Зачем так насиловать мотор?» Пытаясь сохранить достоинство, спросил Егоров. «Угробишь дорогой автомобиль и будешь жалеть?» «Это не автомобиль! Это зверь! Ему нужна свобода!» Почти кричал Алекс, пытаясь перекрыть шум двигателя. «Ты не представляешь глаза женщин, когда я сажаю их на твое место! В конце поездки они готовы на все!» Юра с ностальгией вспомнил академика Чкалова и его легкую качку, которая успела приесться за время путешествия. В СССР он ни разу не ездил на такой скорости, что уж греха таить не было на родине машин, способных развивать скорость 130 км в час. Но время шло, и Астон Мартин словно гепард на охоте поглощал тысячи метров дорожного покрытия, и Егоров начал постепенно привыкать к скорости. Через 20 минут пути он освоился, и к заметной досаде Алекса вел себя достаточно непринужденно. Когда автомобиль затормозил напротив приземистого строения в тени разросшихся каштанов, капитан выглядел как обычно. Первоначальная бледность с лица исчезла, а во взгляде скакали искра адреналина после быстрой поездки. Осмотревшись, Егоров отметил, что место для укрытия выбрано верно. Ближайший дом находился на расстоянии не менее километра, и даже от него обзор был закрыт буйно разросшимися зарослями кустарников. «Спасибо за прогулку!» Юра с силой сжал протянутую ему ладонь, заставив Алекса болезненно вскрикнуть. «Извини, не рассчитал силы. Все забываю, что англичане заметно слабее нас, русских». «Все в порядке», — придерживая поврежденную руку, «здоровый», — ответил Алекс. «Вот это сила, словно тисками! Эй, Энтони!» Внимание связного переключилось на коренастого мужчину, появившегося на пороге дома. Узнав посетителей, он вытащил из-за спины спрятанный револьвер и засунул его за пояс. Сильно прихрамывая на левую ногу, Энтони вскинул руку в знак приветствия. Так это мой старый друг а, Алекс Шумит. Что с твоей машиной, сорванец? Почему она ревет, словно раненый морж? Энтони был из бывших моряков-китабойцев. Пожилой итальянец в молодости имел неплохой промысел, но началась война, его лодку конфисковало правительство Муссолини. Избежав призыва в армию, Энтони бежал из Италии на небольшой шхуне, реквизированной в порту Неаполя, сколотил новую команду и долгое время скитался по миру, занимаясь контрабандой и другим не совсем честным, но прибыльным бизнесом. Однако годы берут своё. После очередной жёсткой стычки с пиратами неподалёку от берегов Австралии Энтони был тяжело ранен в ногу, Приняв это событие за божье предупреждение, старик продал свою долю более молодым товарищам и доживал свой век в пригороде Сидное. «А это тот самый бедняга, которого ты просил приютить, Алекс!» Внимание Энто не переключилось настоящего на дороге капитана. За долю секунды цепкий взгляд моряка ощупал рослую фигуру Егорова, и его губы скривились в улыбке. «Добро пожаловать в мой дом, парень! Веди себя в нём прилично, и проблем у нас с тобой не будет!» «Я не подведу, мистер Энтони», — улыбнулся в ответ Юра. «Рад нашему знакомству». После слов капитана выражение лица Энтони перестало быть дружелюбным. Пистолет с невероятной скоростью оказался в руке итальянца и нацелился на лицо Егорова. «Молчать!» — скомандовал капитану Энтони и перевёл взгляд на заметно струхнувшего связного. «Сколько мы с тобой знакомы, Алекс?» «Два... два с половиной года», — пролепетал бледный, как полотно англичанин. «Энтони, друг, я сделал что-то не так? Старик Энтони 20 лет ходил по океанам и морям и способен отличить британца от кого-либо другого. Пусть мои кишки сожрет ктулху, если это говор человека, родившегося на северных островах». «Мистер Энтони» начал говорить Егоров, но тут же был остановлен щелчком взведенного курка. «Я же приказал молчать! Неужели мой голос настолько ослаб от времени, что меня уже не услышать с пары шагов? А ты куда собрался?» Возбужденный моряк перевел ствол пистолета на сделавшего шаг назад Алекса и допустил ошибку. Коротким движением Егоров отправил чемодан по касательной вдоль прямой линии между ним и Энтони, Сделав шаг в сторону, он перехватил врезавшийся в преграду пистолет и коротким апперкотом вырубил итальянца. Все действие не заняло и секунды. Не дав осесть телу на газон, Юра обернулся к оторопевшему от неожиданности связному и коротко сказал «Хватит стоять столбом, помоги затащить его в дом». Так и не пришедшего в сознание не разместили на диване в гостиной. Приказав Алексу похозяйничать на кухне итальянца и сообразить ужин, Юра быстро осмотрел помещение и нашел еще один пистолет в секретном отсеке под столешницей журнального столика. Серебристый браунинг модели 1935 года приятно лег в ладонь, а магазин на целых 13 патронов порадовал вместимостью. Изучая незнакомую до этого момента модель, Юра едва не пропустил момент пробуждения Энтони. «Хороший удар!» — прохрипел моряк, сев на диване и потирая ноющую челюсть. Подняв глаза на Егорова, он некоторое время молча разглядывал капитана, а затем протянул сухую жилистую ладонь. «Давай знакомиться заново, и теперь уже без камней за пазухой». «Не в обиде?» — Юра дотронулся до скулы, напоминая про удар. «Если бы на меня в твои годы кто-то направил пистолет, то ему пришлось бы доставать его из задницы», — хрипло засмеялся моряк, вставая на ноги. «Так что, я считаю, легко отделался». «Ну так вот, меня зовут Энтони Марчетти, и вот тебе моя рука». Егоров Юра представился в ответ капитан, и итальянец весело рассмеялся. Так вот откуда этот акцент!» — воскликнул Энтони. «Был меня в команде паренёк, мы его Сержем звали. Он тоже из русских, его семья бежала от большевиков ещё в двадцатом. Серж был крепкий мужик, как и ты, Юра». «Приятно слышать, Антони», — положив пистолет итальянца на стол, ответил Егоров. «Пока ты был в отключке, я попросил Алекса приготовить нам ужин. Надеюсь, ты не против, что он хозяйничает у тебя на кухне?» «Кто? Алекс?» Забирая пистолет и засовывая его за пояс, вскрикнул старик. «Да этот цопляк себе тосты поджарить не в состоянии!» Переместившись на кухню, итальянец отогнал от плиты англичанина и начал сноровисто разделывать лежащий на столе кусок мяса. «Все итальянцы от природы великолепные повара, Юра, и сейчас ты в этом лично убедишься!» Приговаривал старик, кидая толстые ломти мяса на сковородку и посыпая приправами. «Моя мама, царство ей небесное, жарила нам с отцом Таглио. Отбивные. Каждую пятницу, несмотря на погоду, политическую обстановку и время года. С тех времен я не ем отбивные, не от вкуса дома, но хороший стейк я поджарить в состоянии». Просторная кухня быстро наполнилась аппетитными запахами чтобы хоть как-то приглушить чувство голода, мужчины развлекли себя чашечкой крепкого кофе без сахара. Всё это время Энтони безумолку рассказывал о солнечной Италии, и по его словам выходило, что солнце там светит ярче, женщины красивее и дома выше. Даже слепому было понятно, что старик очень гордится своей родиной. «Я никогда не был в Союзе», раскладывая мясо по тарелкам, продолжал тарахтеть Энтони. «В русские порты никто заходить не хочет. Коммунисты не любят торговать, но могут забрать корабль, если им что-то не понравится. Скажи мне, Юра, русские женщины красивы? На кого они похожи?» В отличие от итальянца, Юре посчастливилось повидать его соотечественниц, и он мог дать приблизительное сравнение. «Наша страна очень большая, поэтому русские женщины разные». Есть девушки с белой кожей и светлыми волосами, как жительницы Норвегии и Финляндии, а есть смуглые брюнетки с загорелой кожей, которых ты не отличишь от итальянок. Э, -э, э, нет, шутливо погрозил пальцем итальянец, обильно сдабривая мясо на тарелке красным соусом. Свою землячку я всегда узнаю. Ведь внешность это только половина женской красоты. Лучшие итальянок никто не сможет любить мужчину. Каждая близость с ней словно первая и последняя одновременно. «Эх, как же я иногда скучаю по дому!» Глаза старика завалокла дымка воспоминаний. Смахнув выступившую слезу, он снова обратил внимание на гостей. «Как радушный хозяин я накормил тебя, Юра. И кров предоставлю, и кровать. Но я хотел бы знать, что за дела у тебя в Сиднее» и не грозят ли мне неприятности после нашего знакомства?» «К сожалению, я не могу рассказать подробности своего визита в Австралию», ответил Егоров, отложив вилку в сторону. «Я должен встретить и сопроводить одного человека. А у вас поселился, чтобы не привлекать лишнего внимания ни к себе, ни к моему попутчику». «Честность — это черта характера, которую я уважаю», понимающе кивнул итальянец. «В дела твои больше лезть не буду, а ты пообещай». «Что не подставишь ты, река Энтони?» «Сделаю всё, что в моих силах», — сдержанно ответил Егоров, и они в очередной раз скрепили договор рукопожатием. Больше о делах мужчины в тот день не разговаривали. Корабль с Элизабет Бёллер должен был прибыть только к полудню следующего дня. Юра отпустил Алекса, строго указав юноше утром быть на машине повместительней и в трезвом состоянии. «Вечером...» Устроившись на креслах-качалках, стоящих на веранде, два капитана вели долгий разговор ни о чем, угощая друг друга табаком и понемногу потягивая пятилетний бренди, который добродушный хозяин достал из своих запасов.